Глава 11 «Добрыня, подсвети!» В хижину тут же влетел небольшой, но яркий шар света, и Муром смело шагнул за порог. Следом в хижину скользнули Алеша и Добрыня. Несмотря на свой размер, шар давал достаточно света, чтобы рассмотреть все убранство хижины. И не только убранство. «Господи боже мой!» — вырвалось у Добрыни. «Это что за пакость?» «Видимо, то, что осталось от торговца». Поморщился Алёша, подходя к стоящему по центру гостиной столу. «И, по-моему, он ещё живой». «Добрыня, есть свитки исцеления?» Муром скользнул взглядом по тому, что ещё недавно было человеком. «Сомневаюсь, что поможет», — вздохнул гном, доставая из инвентаря свиток. «Это уже не человек». «Лучшее, что мы можем для него сделать, добить, чтобы не мучился». «Добьем», — холодно отозвался Алеша. Но для начала он ответит на пару вопросов. «Отдай Алеше свиток», — приказал Мурам, отводя взгляд от торговца искореженного магии смерти. «И проверь вторую комнату. Там, судя по писку, сидит крыса». Добрыне не нужно было повторять дважды, и он, сунув свиток Алёши, поспешил покинуть неуютную гостиную. И, честно говоря, Муром с удовольствием бы последовал за ним. В гостиной было жутко. Грязный, заляпанный какой-то слизью пол, затянутые паутиной углы, потемневшие от старости полки с подозрительными склянками. Брошенные прямо на полу лежанки, от которых смердело так, что глаза начинали слезиться. Но больше всего внимания привлекали стоящие вдоль правой стены распахнутые клетки и расположенный по центру гостиной стол Вивисектора, на котором и лежало то, что было раньше человеком. Это что-то выглядело в высшей степени мерзко и чем-то напоминало какую-то сумасшедшую смесь костяной гончей и Франкенштейна, «Зуб даю, что здесь не обошлось без беглого некроманта», протянул Муром, рассматривая гостиную. «Вопрос только, сколько у него таких... лабораторий?» «Финальное задание Добрыни?» — кивнул Алёша. «Думаешь, этот некромант — амбассадор Скверны?» «Практически уверен в этом», — вздохнул Илья. «Ладно, Алёш, начинай. Надо расспросить этого бедолагу». Иди проверь Добрыню, предложил эльф. Нет, Муром отрицательно покачал головой. С крысами Добрыни и сам справится. Приступай! Ну, смотри! Пожал плечами Алеши и развернул свиток. Гибрид химеры и Франкенштейна окутало золотистое облако, а в следующую секунду по хижине разнесся полный болистон. О! О! Убейте! «Потерпи, дружа», – нахмурился Алёша. «Кто это с тобой сделал?» «О, за что? О, я всё сделаю, только хватит!» «Соберись!» – голос Алёши ударил по нервам не хуже плети, и лежащее на столе нечто испуганно притихло. «Кто ты?» «Ислав Шуцкий, торговец, я...» «Кто на тебя напал?» Алёша, несмотря на то, что ему было дико жаль этого несчастного, Профессионально вытаскивал из Ислава нужную ему информацию. «Разбойник. Ограбили караван. В живых осталось трое. А потом пришел он!» Голос Славы дрогнул, он забился в истерике. «Он скоро придет! Он убьет нас всех! Мы будем страдать!» Если бы не фиксаторы, которыми Химера была пристегнута к столу, богатырям бы не поздоровилось. Точнее, не поздоровилась бы бедняги и Славу, но в таком случае друзья потеряли бы невольного информатора. Кто он? На удивление требовательный голос Алёши отрезвил и Слава, и тот перестал истерить. Высокий. Бледный. В зеленом плаще. Некромант? Не знаю. Да, но еще и растения. Где он сейчас? Алёша, как и Муром, отлично понял бессвязную речь Ислава. Слава проверяет своих подопечных». «Сколько таких хижин? прикрикнул Алеша, замечая, что Ислав снова находится на грани истерики. «Четыре или пять», – пробормотал бедолага. «Он придет, он скоро придет. Найдет цветок папоротника и... и... и придет сюда». Родственники есть, по тону Алеша Муром понял, что друг решил сворачивать эту тяжелую беседу. Было видно, что слова даются бедолаге с трудом, и он вот-вот снова зайдется в истерике. Жена и двое детишек, из-за них я и согласился. Муром с Алешей переглянулись, и эльф покачал головой. Эх, слав и Слав, в некоторых случаях лучше умереть с достоинством. Жажда жизни сильнее. Губы Ислава дрогнули, расходясь в ужасной улыбке. Затрещала кожа, обнажая кинжально-острые зубы химеры. Существо судорожно дернулось, и три фиксатора из шести разошлись, давая химере свободу действия. «Жизнь!» – застрекотал Ислав, чья голова налилась темно-синим цветом. «Любая жизнь!» «Это не жизнь!» – покачал головой Алёша, отскакивая назад и вскидывая перед собой свой верный лук. «Это вечная боль!» «Плевать!» Голос Ислава больше походил на стрёкот, а голова неожиданно резко спряталась под защиту костяной брони. «Что до боли?» — он сказал. Ее можно утолить кровью!» «Данг!» Огненная стрела вошла в костяную броню кадавра по оперению, но Ислав ее словно и не заметил. Вух! Из соседней комнаты прилетел плевок магмы, но все чего добился Добрыня, стол Вивисектора обратился в пепел, а кадавр обрел полноценную свободу. «Моя жизнь ценнее, чем ваши!» Из-за костяной брони голоса слава доносился, будто бы из танка. «Он был прав!» «Это ловушка, Муром!» — крикнул Алеша, раз за разом вбивая стрелы в неуязвимого кадавра. «Не могу попасть в его чертову башку!» И плевок Добрыни не сработал. Протянул Муром, шагая вперед и принимая первый выпад кадавра на свой щит. Некромант знал, что мы придем. И специально выбрал целью своих экспериментов полное ничтожество. Каждое слово эльфа сопровождалось выстрелом, но кадавр, казалось, не замечал тщетных попыток Алеши. Муром не ответил, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Насчет ничтожества Илья был полностью согласен с Алешей. Некромант не прогадал и выбрал такого торговца – который ради сохранения жалкого подобия жизни будет готов убить всех вокруг. И такие, скорее всего, ему и нужны. Наглые и беспринципные твари, готовые на все ради существования. А уж как только такие, как кадавры слав, распробуют вкус человеческой крови, которая притупляет их вечную боль, вот тогда-то Евразар захлестнет волна неуязвимых тварей, убивающих все и всех на своем пути. Ну, как волна? Пока что, если верить торговцу, у некроманта всего 4-5 точек, в которых находятся такие вот сюрпризы. Лиха беда начала, и если этого некроманта не остановить сейчас, то потом, может быть, поздно. «Муром, есть идеи?» — крикнул Алеша, не переставая осыпать химеру градом стрел. «Я снимаю по одному хитпоинту», И то из-за обилки заклятый враг. Думаю, буркнул Илья, не давая кадавру добраться до Алёши. Из-за спины летели стрелы, из прохода, ведущего во вторую комнату, каменные шипы, но с каждой секундой мурому было все сложнее и сложнее удерживать кадавра. Монстр, представляющий из себя симбиоз неуязвимой костяной брони и личности трусливого торгаша, казалось, входит во вкус. Удары костяными конечностями становились все сильнее, и Кадавр чувствовал себя все уверенней. И пока что Муром видел лишь один способ воздействия на этого монстра – надавить на остатки его человечности. «Ислав, этот некромант сделал из тебя убийцу!» «Убийцу?» – послышался глухой выкрик Таргаша. «Где были вы, когда он резал меня на живую?» У Муром крикнул Алёша, не прокатит. Он сейчас в своих бедах будет винить всех вокруг. А так и есть, рявкнул Ислав, и его костяная броня на мгновение разошлась, демонстрируя вспухшие синие губы и сверкнувшие зубы. Алёша тут же направил туда стрелу, но она лишь бессильно звякнула о сомкнувшиеся костяные створки. Это вы убийцы, расверепел Кадавр. Это вы заслуживаете смерти, и стражу Сибурска, и мэр Малых Вых. Это из-за вас на наш караван напали. А как же мирные жители? Не согласился Муром, с трудом отражая набирающую интенсивность атаки монстра. Они тоже виноваты? Да, это для них я возил товары, это из-за них я погиб. Сами бы попробовали оказаться на моем месте. А как же... Муром на мгновение представил себя на его месте, и на богатыря не зашло озарение. «А как же твои жена и детишки? Их бы тоже сейчас убил и сожрал?» «Я...» — голос кадавра дрогнул, а очередной выпад получился каким-то неуверенным. «Я...» «Если бы прямо сейчас перед тобой оказались дети, что бы ты сделал?» — поднажал Муром, чувствуя, что нащупал больное место и слава. А ведь когда ты доберешься до Сибурска, ты окончательно превратишься в чудовище. Убьешь их и не заметишь. Нет, крикнул Ислав, нет, нет, нет. Да, Ислав, вздохнул Муром, опуская щит и не обращая внимания на иступленно машущего конечностями кадавра. Некромант заставит тебя убить и съесть своих детей. Нет! В голосе Ислава было столько боли, что Муром почувствовал укол совести. «Нет!» – прошептал Ислав, закрываясь своими не то лапами, не то спицами. «Нет!» «Увы, ну да, Слав. Муром покачал головой. «И есть лишь один способ защитить твоих близких». «Какой?» – в голосе трогаша промелькнула отчаянная надежда. «Ты знаешь», – хмуро бросил Муром, «пока в тебе сохранилось хоть что-то человеческое». «Поклянись, что защитишь их!» – потребовал Ислав. Поклянись. «Посмотри мне в глаза», — твердо произнес Илья. «Ну же!» Костяные пластины дрогнули, обнажая уродливое лицо торговца. Его синие губы то кривились, то заходились складками, и было видно, что Ислав мечется между любовью к семье, страхом и желанием жить. «Скажи, что защитишь их!» — взвизгнул Ислав, с опаской высовывая голову из своего убежища. «Поклянись!» «Обещаю!» Слова Мурома падали, как тяжеловесные булыжники. «Что перевезу твою семью в малые выхи, и на их защиту встанет весь мой клан?» «Точно обещаешь?» Ислав высунул голову еще немного. «Точно!» — подтвердил Муром и тяжело вздохнул. Алёша, Эльфу не нужно было говорить дважды. «Данг!» Стрела с чавканием впилась в левый глаз Ислава, пришпилив голову к костяной броне. Торгаш инстинктивно попытался спрятаться в спасительное нутро Химеры, но стрела лишила его голову подвижности, а следом на бедолагу обрушился ливень каменных шипов. «Я!» — крикнул Алеша и Добрыня прекратил огонь, давая другу добить Химеру. «Данг!» Огненная стрела вонзилась в лоб и славу, и еще буквально минуту назад непобедимый монстр вспыхнул, обращаясь в жирный пепел. «Есть задание», — выдохнул Алёша, смотря расфокусированным взглядом куда-то перед собой. «И у меня», — кивнул Муром, с облегчением смахивая проступивший на лбу пот. «Мужики!» «Нужно поспешить», — правильно понял его Алёша. «И найти все лаборатории этого безумца до тех пор, пока они окончательно не созрели». «Разбойники были лишь охраной», — кивнул Муром. А вот это он показал на кучку пепла, оставшуюся после Ислава. Настоящая бомба замедленного действия. «Вот только где нам найти остальные точки?» — протянул Алёша, внимательно обшаривая взглядом каждый сантиметр гостиной. «Хм!» — начал было Добрыня, но тут же замолчал перебитый Ильей. «Посмотри в пепле!» — подсказал Муром носком сапога, ковыряясь в том, что осталось от стола Вивисектора — после плевка Добрыни. Там что-то блестит. И вправду удивился Алёша, опускаясь на корточки. О, какой-то золотой значок и... кровавый кинжал Гориса. Кажется, у меня было такое задание. Ну, хоть кому-то повезло. Вздохнул Муром, оставляя обломки стола в покое и поворачиваясь к замершему в дверях гному. Добрыни у тебя как успехи? О, друзья... Маг, дождавшись, пока богатыри обратят наконец-то на него внимание, сделал приглашающий жест. «Вам нужно это увидеть!»